хорошая новость. В четверг мы сидели на кухне в доме Тропинка. Было очевидно, что Жан больше не может работать. Фред рассказал ему о нашем предложении. Тогда Жан понял, что ему предлагают быть рядом с женой, а мы на несколько недель возьмём на себя кухню, и это никак не повлияет на его зарплату. Он посмотрел на нас в изумлении. Вы серьёзно? Лия положила свою ладонь на его. Фридрих Владелец таи сорет и будет готовить заодно для нашего дома. У меня есть волонтёры, которые будут отвечать за перекусы и особые просьбы пациентов. Иди, Клер, и не беспокойся. Это место твоё, можешь вернуться, когда захочешь. Что-то подсказывало мне, мы больше не увидим Жана на кухне, а для Фридриха это начало новой авантюры. Перед уходом Жан благодарно обнял нас. Мы все были тронуты и с радостью провожали его, но было больно от мысли, что скоро он с женой вернётся в этот дом, чтобы провести в нём последние дни Клер.